Глава 9. Зал Глентхолла был до отказа набит самой разношерстной публикой, а в глубине одной из дорогих лож, так что их совсем не было видно из зала, сидели Алексей Кронин и Кайна Стан, разделенные небольшим столиком со скромным ужином. После того, как было просмотрено несколько номеров из обширнейшей программы, Кайна спросила «Как вам здесь нравится, Алексей?» И, встретив откровенно недоуменный взгляд, Кронина засмеялась. «Нет-нет, я не о том, что происходит на арене. Я спрашиваю о самом помещении». Кронин внимательно, несколько скептически огляделся и пожал плечами. «Пожалуй, больше всего похоже на цирк». «Цирк?» «Цирк. Я не знаю, как это называется по-далейски. В цирке такая же круглая арена и сиденье амфитеатром». «Теперь припоминаю...» — Кайна опиралась подбородком на руку. «В цирках выступают ваши любители-спортсмены, правда? Гимнасты, жонглеры, акробаты и много-много других». «Верно. И еще там проводятся состязания любителей борьбы и ближнего боя». «Я помню», — вздохнула Кайна. «Но здесь ведь совсем другое». Кронин усмехнулся. «Да». Здесь другое. Арена Глендхолла была услана удивительным ковром. Этот ковер был и произведением искусства, и настоящим чудом науки и техники. Он мог принимать все цвета радуги и их самые причудливые и пестрые сочетания. Он мог менять свою структуру, становясь то твердым, как доска, то упругим, как спортивный мат, то таким мягким и пушистым, что ноги актеров утопали в нем по щиколотку. На этом ковре разыгрывались бесконечно однообразные по своей сути миниатюры, несмотря на разнообразие деталей и антуража. Под аккомпанемент оркестра, с составными вокальными, танцевальными и спортивными номерами, на арене демонстрировался откровенный вульгарный стриптиз. Однако Хол считался вполне благопристойным заведением и даже выступал как покровитель чистых искусств. Очень популярным было такое действо, Во время любовной сцены появлялся соперник или соперница одного из партнеров, и тогда между противниками происходили настоящие спортивные схватки по тому или иному виду борьбы. Особенно выигрышным считался такой финал: томная девица активно вмешивалась в схватку, повергала на земь, а точнее сказать, на ковер обоих мужчин и, поставив одному из них ножку на грудь или на спину, в зависимости от его позы, презрительно заявляла, что она, настоящая женщина, не желает иметь дело с такими хлюпиками. Зрители громко смеялись, выкрикивали двусмысленности, не переходя, впрочем, известных рамок. За этим весьма бдительно следили несколько дюжих контролеров в униформе. Так что по существу Глентхол лишь отдаленно напоминал собой традиционный цирк. Скорее это была причудливая помесь цирка, ресторана. и театр-миниатюр со стриптизом. Этакая типичная долийская варьете. Кронину было скучно. К тому же у него из головы не выходил последний разговор со Снегиным и письмо Тура Хасина. «Потерпите, Алексей», — склонилась к нему Кайна. «В этой бочке дегтя будут и свои ложки меда». «Да уж, потерплю», — Хотя, если бы я знал заранее, что мед и дёготь будут перемешаны в таких пропорциях, я бы уж как-нибудь постарался обойтись и без Глентхолла. Искусство требует жертв, так, кажется, говорят у вас. Лукаво заметила Кайна. Что поделаешь, в Дальгее нет таких серьезных организаций, как ваши консерватории и филармонии. Жемчужины нашего искусства рассыпаны среди таких вот представлений. «Скажите», — после некоторого колебания спросил Кронин, «что интересного произошло в Дальгее за последние дни?» «А вы разве не слушаете сообщений и не читаете прессу?» «Да как вам сказать, пресса говорит далеко не обо всем, что случается в жизни». Кайна, испытывающая, взглянула на него, и ему показалось, что она собирается сказать ему что-то важное. Но она лишь положила длинные прохладные пальцы ему на руку, и в полголоса посоветовала. «Посмотрите внимательнее этот скетч». «А это мед или деготь?» – улыбнулся Кронин. Кайна задумалась. «Пожалуй, и то, и другое, но вы все-таки посмотрите». Алексей послушался ее совета, но чем дальше смотрел, тем больше убеждался, что это все-таки деготь. В спальню к молоденькой девушке – Попадал обезьяноподобный грабитель. На диво сложенная девушка с удивительной ловкостью ускользала от пытающегося ее схватить громилы. Это была своеобразная акробатика-театральная сценка, не лишенная профессионального мастерства и изящества. Но не более того. Кончилось все так, как и должно было кончиться в благопристойном Глентхолле. Грабитель споткнулся, упал, запутался руками и ногами в ножках стула И никак не мог освободиться. Причем это неожиданное пленение, вызвавшее гомерический хохот зала, выглядело совершенно натуральным. Когда незадачливо громилу унесли с арены вместе со стулом, девушка легко и непринужденно исполнила стремительный танец освобождения, радости и счастья. Нечто среднее между условными па классического балета и фигурами акробатики. Все было сделано на одном дыхании. Четко и безупречно. Закончив свое упражнение танец высоченным сальто, девушка убежала за кулисы, а притихший было зал заревел и загрохотал. Кронин, забывшись, чуть не захлопал по земному обычаю в ладоши, но вовремя удержался. А зал все неистовствовал. «Знаете», — сказал Кронин, поворачиваясь к Кайне, «когда артисты скрылись за портьерой, и арену стали готовить к следующему номеру. Мне показалось, что они любят друг друга. «Это правда», — ответила молодая женщина, «но как вы догадались об этом?» «Да это ясно из их заключительных выходов». Кайна в сомнении покачала головой. «Об этом вовсе нелегко догадаться. Настоящая любовь встречается редко, даже среди пар, которые подходят друг другу, А ведь эти почти несовместимы. Как несовместимы? Не понял Алексей. Он урод, а она красавица. Они не муж и жена? Кайна медленно повернула к нему голову и удивленно спросила. Муж и жена? Теперь и Кронин непонимающе смотрел на нее, потом спохватился. Простите, совсем забыл. Голос его звучал виновато. «Что у вас, Дальгей, нет семьи, ни жен, ни мужей, и даже детей нет?» «Семьи у нас нет, это правда, но дети...» Кайна чуть улыбнулась. «Дети у нас есть, как же иначе?» «Только воспитывают их не родители, а государство. Никакие родители не могут дать детям такого воспитания, какое дает им государство. Ну, а если кто-нибудь уж очень любит детей...» Он может работать с ними учителем или воспитателем. Он может посвятить им всю свою жизнь. И, помолчав, добавила. По-моему, и на Земле дети нередко воспитываются отдельно от родителей. Особенно, она осторожно прикоснулась к руке Кронина, у вас, космонавтов. Да, согласился Алексей, но это временно. Еще несколько решительных шагов в технике, и наши космокорабли обретут абсолютную надежность. И тогда мы будем странствовать по галактике не в одиночку, а семьи вместе с детьми. Что-то не пойму, вы о чем? О разном, и о семье тоже. О семье? Да, и о семье. Двое, на всю жизнь. Что вы смеетесь? Любовь приходит и уходит, а они не вольны в этом. Двое узнают друг друга все больше и больше. Не совсем приятные слабости, не совсем мелкие недостатки. Много такого, о чем не говорится вслух. А жить все равно надо вместе. Наверное, это очень трудно и нужно многое терпеть. Есть разные люди, Кайна. Да. Как и птицы, улыбнулся Алексей. Вот на земле есть красивые большие птицы, лебеди. Они живут парами. Одна пара на всю жизнь. И если лебедушка гибнет, то лебедь взлетает высоко в небо, а потом складывает крылья. Не надо, Алексей, я знаю эту красивую сказку. Это не сказка. Разве дело в этом? Когда я первый раз увидела этих волшебных птиц и услышала об их странной верности, я заплакала. А я не люблю плакать, Алексей. Она взглянула на него грустными глазами и предложила «Давайте лучше послушаем». Кайна все успевала. И говорить, и следить за ареной. Это настоящий артист. Артист, о котором сказала Кайна, оказался музыкантом, играющим на триоле, старинном далийском инструменте, чем-то напоминавшем земную флейту или рожок. Это был настоящий виртуоз. Он играл на триоле неожиданные и прекрасные мелодии, полные журчания, звона и свиста, похожие на пение птиц. Он играл высоко под куполом холла, раскачиваясь на трапеции, то в стойке на голове, балансируя раскрытыми в стороне ногами, то повисая на одной руке на двадцатиметровой высоте. Он играл вдохновенно, но у Алексея временами перехватывало дыхание, музыкант был не молод. и чувствовалось, как ему трудно и страшно. Кронин опустил глаза и молча сидел, отрешившись от окружающего. Рука Кайны легла на его руку. «Я хочу спросить, знаете ли вы, что недавно загадочно исчез ваш консул Турхасин? Кронин помрачнел. «Знаю». «А ведь открыто об этом не сообщили». Алексей согласно кивнул и пояснил. Турхасин один из моих друзей, поэтому консульство уведомило меня о случившемся». Кайна недоверчиво посмотрела на него. «Он ваш друг?» «Да, и довольно близкий». «Это очень странно», – отведя глаза в сторону, проговорила она. «Почему?» Кайна отрицательно покачала головой. «Я не могу сказать вам этого». «Но почему?» – искренне удивился Кронин. «Наверное, у каждой цивилизации есть свои тайны, Алексей», – мягко сказала она. «Не личные, а всеобщие. Отдельные люди не вправе ими распоряжаться. Не могу и я. Но у нас нет тайн, мы ничего от вас не скрываем. Они есть. Просто вы не подозреваете об их существовании. Разве обо всем вы говорите вслух?» И разве не храните вы в глубокой тайне некоторые свои личные желания?» Молодая женщина, точно извиняясь, прикоснулась к его руке. «Чтобы полностью раскрыться друг перед другом, надо стать близкими друзьями. А разве можно сказать это о долицах и землянах?» «Если бы вы сделали хоть несколько шагов навстречу, многое бы изменилось?» Кайна вздохнула. «Иногда...» Один совсем маленький шаг лишний. За ним последует падение в пропасть. Поверьте, Алексей, чрезмерная откровенность далеко не всегда способствует взаимопониманию. А скрытность тем более. Она покачала головой. Скрытность это как одежда. Некоторым она совсем не обязательна, а другим необходима. И все-таки Кронин чувствовал, что Кайне очень хочется рассказать ему о той, пока еще непонятной, таинственной для землян стороне далийской жизни, которая нет-нет, да и проглядывала за внешним благополучием города-государства. В то же время он отчетливо видел, что Кайну почему-то пугает возможность такой откровенности, и она изо всех сил старается оттянуть ее. «Вы мне не верите?» – спросила молодая женщина. «Не верю, не то слово». Она наклонилась к нему. «Представьте, Алексей, что судьба привела вас не в Дальгей, а в Древний Рим. Не удивляйтесь, во время гаструли я познакомилась с историей Земли. Так вот, вы попали в Древний Рим, великий город юристов, ученых, поэтов и архитекторов. Вы любуетесь храмами, дворцами, дорогами, мостами, фонтанами». И вдруг, будто пелена спадает с ваших глаз, вы узнаете, что все это, совершенство создано буквально на крови и костях других людей, рабов, которых из-за людей не считают. Вы узнаете о бесчеловечном гладиаторстве, об оргиях развращенной присвященной аристократии. На бледных щеках Кайны проступил румянец. Ведь вы возненавидели бы римлян. Особенно после того, как узнали бы, что им нравится их образ жизни, но разве они виноваты в том, что не знали ничего лучшего, что именно их выбрала слепая эволюция своими жертвами? И разве далекое будущее не вспомнит о них не только с отвращением, но и с пониманием? Кайна замолчала. Молчал и Кронин, пораженный ее необычной горячностью. «Кайна», — начал было он. Молодая женщина остановила его легким жестом и уже обычным спокойным тоном сказала. «Не относитесь серьезно к моим словам. Я иногда бросаюсь в дебри философских рассуждений, а это вовсе не моя стихия». Она заглянула Алексея в глаза. «Так и быть, я помогу вам отыскать Хасина. Только будьте осторожны. И не вините меня, если встреча с ним доставит вам не только радость, но и горе». «Вы говорите загадками». «Что поделаешь?» – вздохнула она. «Жизнь наша – сплошная загадка от начала и до конца». «И разве это не прекрасно?» – улыбнулся Алексей.